Глава 18. Аврора. «Ненавижу больницы», — призналась я, когда взявшая у меня анализы медсестра вышла из палаты. Это было правдой. С тех самых пор, как когда маме поставили диагноз, они вселяли в меня неуверенность и тревожное ощущение собственного бессилия. С детства, занимавшаяся спортом, я привыкла преодолевать себя, привыкла, что, работая больше, усерднее, могу изменить конечный результат. Тренер всегда говорил мне, что моя жизнь зависит от моих же стремлений, от того, какие цели я перед собой ставлю и что делаю для их достижения. Перед глазами был пример отца, привыкшего держать все под контролем, прогибать под себя людей. Но здесь, здесь не все зависело от меня и моих стремлений. Семь лет назад я бы наизнанку вывернулась, чтобы сохранить беременность, если бы у меня был хоть малейший шанс. Но шанса не было. Я останусь на ночь. Другого я и не ожидала. Откинула одеяло и, встав на колени, обняла Дена, положила подбородок ему на плечо и закрыла глаза, чувствуя, как ладонь его опустилась на мою спину. То, что случилось возле дома, стало последней каплей. Все, что я запомнила из последующих за этим событий, объятия Дена и молчание отца. И в дом мы не вернулись. Я ожидала, что отец начнет раздавать указания, что придет в ярость, потребует достать стрелявшего в него из-под земли, но он ничего не сделал. Ничего. Только сказал, чтобы я села в машину и, отправив со мной двоих своих людей, отдал распоряжение ехать. Дэн не отходил от меня ни в холле клиники, где нас ожидали, ни после, во время осмотра, несмотря на то, что врач настоятельно просил его выйти, и я была благодарна ему потому что, если бы не он, я бы, наверное, сошла с ума. Истерика, сдавливающая горло, доводящая до дрожи, накатывала волнами. Из груди рвались рыдания, а после наступала отрешенная апатия. Только теперь, когда мы с Денисом остались вдвоем, я смогла немного расслабиться. Он же был все таким же натянутым, будто затаившийся дракон, готовый при малейшей опасности расправить крылья, и накинуться на врага. «Ты спас меня!» медленно выговорила ему в шею. «Наверное, даже не один раз». «Точно не один!» невесело усмехнулся он, перебирая мои волосы. «Да». Я погладила его шею. На несколько секунд умолкла. «И моего отца!» «Ты спас моего отца!» Голос задрожал. «Дениска!» «Ну, хватит!» Он взял меня за плечи и посмотрел в глаза. Пытаясь удержать слезы, я сделала глубокий вдох и выдохнула ртом. проглотила вставший в горле ком, и вытерла уголки глаз. Мне хотелось хоть что-то объяснить ему, рассказать, но я понятия не имела, что происходит. Если бы не Дэн, сегодня я бы потеряла отца. Потеряла. Мысль об этом леденила кровь. Я могла потерять отца и даже не знала, что стало тому причиной. «Хочешь чего-нибудь?» — спросил Дэн. «Даже если хочу?» Я попыталась улыбнуться, но не получилось и намека. «Не поверю, что ты оставишь меня одну больше, чем на минуту». «Не оставлю», — серьезно согласился он. «Для этого у нас есть те два прихвостня, что уже час трутся под дверью». Я все-таки улыбнулась. Слабо, уголками губ. Когда чай хочу? С медом, имбирем и лимоном. «Оставь нас», — бросил Дэну появившийся в палате отец. Я едва успела допить чай. То, что я все еще держала стаканчик в руках, подавило неведомое мне прежде желание встать и подойти к отцу, обнять его. Куски камня, отлетающие от скалы, вмятина на кузове машины, я могла потерять и Дениса, и отца. Голова закружилась, я почувствовала, что мне жарко, душно, Я оперлась ладонью о кровать. «Нет». Жестко выговорил Дэн и медленно поднялся с постели. «Для начала разберитесь со своими проблемами». «С чем мне разбираться и как, я сам решу. А сейчас мне нужно поговорить с дочерью наедине. Пошел вон отсюда». Я заметила, как Денис подобрался, как вздулись вены у него на руках. «Папа». Перебарывая слабость, я встала, и Дэн тут же придержал меня. Ляг в постель. Отголоски жесткости, с которой он разговаривал с отцом, все еще были слышны. Но стоило мне дотронуться до его сжатого кулака, погладить костяшки, взгляд смягчился. Я снова посмотрела на отца и проговорила решительно. «Не стоит разговаривать подобным подобном с человеком, который спас тебе жизнь». Опять посмотрела на Дэна. «Оставь нас на десять минут, хорошо?» Дэн стеснул зубы. Вены опять надулись, мышцы стали каменными. «Десять минут», — шепнула я и, встав на носочки, быстро коснулась его губ своими. «Десять минут, Дэн, пожалуйста». И «Я буду снаружи». Он смирял отца тяжелым взглядом и пошел к двери. Я смотрела на него, не желая начинать разговор, прежде чем он выйдет, потому что... Понятия не имела, о чем пойдет речь. Денис и без того был на взводе. невыспавшийся, уставший, я понятия не имела, как он еще держится. Меня поражало, сколько в нем силы. Меня всегда поражала его стойкость, его умение вгрызаться в то, что ему важно, биться за это. Не знаю, за что именно я полюбила его. За его ли не сдержанный взрывной характер, за прямолинейность, за горячее сердце. За все. За всё, что было в нём, за всё, что жило в нём, плохое и хорошее, чёрное и белое. Внезапно в дверь коротко постучали, а в следующий миг, держа в руках большой букет, в палату едва не столкнувшись с Деном, вошёл Марк. "Простите", только и сказал он Денису и пошёл к постели. Я едва не застонала. Конечно же, поговорить нам с Марком было нужно, и я не собиралась затягивать с этим. Вот только сейчас был момент, мягко говоря, совсем неподходящий. Я смотрела на мужчину, едва не ставшего моим мужем, и не могла понять, как. Как я могла забыть, что такое настоящее, когда дрожь от прикосновения, когда низ живота до сладкой боли сводит желанием, когда тыкаться носом в шею и вдыхать запах все равно, что чувствовать себя в надежном коконе. Дверью ударился косяк. «Тебе что здесь нужно?» бросил Денис в спину Марку. Тот, не дойдя до меня, остановился. Если прежде он не придал присутствию Дениса никакого значения, теперь внимательно посмотрел на него. «Вы мне?» Как всегда сдержанный, он и сейчас говорил спокойно, хоть, и безусловно, понял, кому адресован вопрос. «Денис, перестань». Мне снова пришлось встать. Вначале отец, потом Марк. Чувствуя, что еще немного и дело добром не кончится, я сама подошла к Марку. Тот перевел взгляд с Дэна на меня. «Как вижу, я не вовремя?» задержался на моем лице. Я вздохнула. В палате витало напряжение. Я чувствовала взгляд Дэна и боялась, что это станет последней каплей. «Откуда ты узнал, что я здесь?» спросила я. «Я ему сказал», отозвался отец. Другого я и не ожидала. Как иначе? Именно отец познакомил нас с Марком. Именно он настоял на том, чтобы я... Приняла его предложение. Да я особенно и не противилась. В Марке чувствовался стержень, и мне это нравилось. Уважение, даже симпатия. «Понятно», — выдохнула я, мазнув по отцу недовольным взглядом и обратилась к Марку. «Сейчас действительно неподходящий момент. Понимаю, что нам нужно поговорить, но...» «Но...» Марк жестко усмехнулся и отдал мне цветы. «Говорить, в общем-то, не о чем». Он всмотрелся в моё лицо. Серые цвета стали, глаза его стали темнее. И так все понятно. Глянул на Дена и снова на меня. Но все-таки лишним это не будет. Не будет, согласилась я. Я заеду на днях. Он замолчал. Несколько секунд смотрел на меня, а после проговорил. Я рад, что ты в порядке. Я тоже. Очень тихо, почти одними губами ответила я. Голос куда-то делся. Понимание, что эта долгая страница тоже перевернута, отозвалась легкой, щемящей грустью. Вот и все. Марк грустно улыбнулся уголками рта, кивнул отцу. Я же так и стоял с букетом, глядя ему вслед. Денис смотрел на меня. Марк открыл дверь, и я едва не рассмеялась истеричным ненормальным смехом, ибо на этот раз в палату практически влетела Даниэлла. «Пойдем!» – перехватил Марк за плечи и вытолкнул обратно. «Сейчас не время!» Мы снова остались втроем. Положив цветы на постель, я подошла к Денису и дотронулась до его руки, не зная, что сказать. «Да и стоило ли?» «Мне придется расставить точки», – сказал ему очень тихо, надеясь, что отец не услышит. «Марк, все в порядке», – оборвал меня Дэн. В глазах чернота и пламя, на скулах желваки. Разумное и чувство. Я погладила его по руке, пытаясь успокоить, и напомнила. Десять минут, а потом я вся твоя. Нам действительно надо поговорить. Дождавшись, когда Денис выйдет, отец подошел ко мне. Считаешь? Желание обнять отца куда ты делась. Теперь во мне будто бы вспыхнуло все прежнее. Боль, расставание, потери ребенка, безжалостные слова. Я вдруг поняла, что хочу одного, чтобы Денис вернулся. Больше ничего. «Тебе больше ничего не угрожает», — вместо ответа проговорил он. «Я сделал все, что от меня требовали». «Требовали?» Я резко подняла голову, снова почувствовала слабость и, вернувшись к постели, присела. «Что от тебя требовали? Кто?» «Кто?» «Не имеет значения». Отец подвинул ближе стоящий неподалеку стул и присел. Скажем так, мои политические интересы разошлись с интересами некоторых влиятельных людей, и меня попросили оставить пост. Вначале вежливо, а потом... Он едва заметно поморщился. Потом, как я понимаю, не очень. Закончила я неуверенная, что хочу знать детали. Впрочем, нет. Знать я хотела, но отец посвящать в них меня, похоже, Не собирался. Но я ошиблась. Потом начались угрозы, Аврора. Черт подери. Он опять поморщился. Отжал губы. Не помню, чтобы я когда-нибудь видел его таким. Буквально за несколько минут до того, как мне сообщили о том, что тебя увез Загорский, я получил посылку. Он покачал головой. Небольшая коробка. В ней была фигурка невесты с надетым на голову мешком. Такая величиной с полладони. Он поднял руку и сжал ее в кулак. «Аврора!» Голос его вдруг осип. «А потом этот Загорский!» «Значит, что-то должно было случиться на свадьбе?» Я тоже говорил с трудом. Отец не ответил, но молчание его было яснее ясного. Встав, он отошел к окну и некоторое время простоял, глядя перед собой невидящим взглядом. «Прости меня!» Наконец проговорил он, так и не повернувшись. «За что?» «Ты сама знаешь, за что?» Проговорил он и все-таки посмотрел на меня. «Я хотел для тебя только лучшего. Всегда». «У меня было лучшее, папа», – просипел я, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Было, но ты...» Судорожно выдохнула. Сил держаться не осталось. «Было, но ты не дал, ты...» «Я не мог допустить, чтобы ты пустила свою жизнь по ветру!» Гаркнул он, но было в его голосе какое-то бессилие. «Не мог, пойми же ты! Ты связалась с этим...» Он рубанул ладонью в воздух. «Я думал, это пройдет, понимаешь, Аврора? Ты была девчонкой, а этот парень...» «Да, я была девчонкой!» Сжимая пальцами одеяло, выкрикнула я. «Но я любила его! Любила! И сейчас люблю!» «Если бы не твой эгоизм, твое желание держать все под контролем, у нас бы...» Шумно дыша, я резко замолчала. Смотрела отцу в глаза и понимала, говорить больше не могу. «Прости», — повторил он, не отводя взгляда. «Ты и твоя мать — самое важное, что когда-либо было в моей жизни. И ее я не уберег, хотел уберечь тебя». «Тебе стоило беречь меня от себя самого». «Чувствую, как меня колотит», — ответила я. Слова прозвучали жестко, даже жестоко, и на какой-то миг я пожалела о сказанном. На какой-то миг. А потом почувствовала солено-горький вкус на губах. И, сожалению, растаяло. Сколько было этих слез, бессонных ночей, тяжелых и бесконечных, пропитанных одним лишь желанием услышать голос Дениса, обнять его. «Сегодня я это понял», — чевнул отец и, больше ничего не сказав, пошел было к выходу. В груди у меня появилось тяжелое отвратительное чувство. Отец всегда был скуп на откровенности, и этот разговор Пап, окликнула я его и поспешила подняться. Он будто бы только и ждал этого моего оклика. Остановился, обернулся. Пап. Я сделала пару шагов. Просто я выросла. Пожалуйста, не надо больше И как сегодня с Марком, не надо. Я бы сама позвонила ему. Сама!» Быстро сократив разделяющее нас расстояние, отец порывисто обнял меня. Погладил по голове. «Не буду, Аврора». Выдохнул. «Обещаю». Отпустил меня. Между нами повисла неловкость. Когда он вот так обнимал меня в последний раз? Когда-то в детстве когда мама была еще жива. Так давно, что и не вспомнить. «Отдыхай», — он кивком указал на постель. «Я позову твоего». Слегка поморщился и, махнув рукой, снова пошел к двери.